Алекс Д. Отражение. Часть первая. Равнодушный человек, как пустыня. Он не злой, но совершенно безжалостный. Игорь Карпов. Пролог. Я плохо помню свое детство. Точнее, есть причина не вспоминать. Как, впрочем, и у многих. Рано, а иногда в одночасье повзрослевших хотя есть и другие, не желающие расстаться с легкомыслием и оправданным незнанием, вечные дети, безнадежно погрязшие в уютном мирке ленивого существования, где понятия «ответственность» и «борьба за выживание» так и останутся всего лишь понятиями. Я не спешил примерять на себя чужие, прописные истины, фальшивые высокие мировоззрения, Проверял на практике, строил собственные гипотезы, размышлял. Это я помню. Я все время витал по ту сторону реальности, наблюдал, по-детски анализировал. Дети вообще забавны своей искренности. Их взгляд на мир честен, неподкупен, прям, почти всегда полон неподдельного восхищения. Мы только думаем, что умнее, мудрее, опытнее. Я отдал бы все, чтобы сохранить в памяти обрывки тех великих открытий, которые, несомненно, совершил. Теперь я даже не пытаюсь искать истины, раскрывать тайны мира, заглядывать за завесы заговоров, махать плакатами с кучкой опасных чудаков, окрыленных идеей, но на какой-то прячущейся под курткой бутылки с зажигательной смесью. Я не хочу менять мир, он мне нравится. правда таким, как есть. Мне было семь, когда я прочитал детскую Библию, вторая книга после Тимура и его команды. Я родился в СССР. В садике нас заставляли учить стихи о Ленине. Я уже тогда чувствовал, что это неправильно. Громкие лозунги, фальшивые идеи, коммунизм, мир, равенство, братство. Вроде так. То, Полузабытое время и сейчас мне кажется каким-то смазанным темным пятном. А мама вспоминает о нем с благоговением. Я помню черствый хлеб, мандарины и ее слезы, а еще талончики, ваучеры и первую жвачку. Детская Библия для Октябренка стала настоящим откровением. Я читал ее все летние каникулы, не пропуская ни строчки, ни слова. Я смотрел на картинки с библейскими сюжетами, и замирал от восторга. Моя мама была верующей женщиной, и она с гордостью рассказывала таким же благочестивым подругам, что ее семилетний сын зачитывается Библией. Я видел, как она ждет, когда я закончу, закрою последнюю страницу. Знала, что я ни слова не скажу раньше, чем дойду до конца. Я думаю, чтобы правильно понять Библию, ее обязательно нужно читать в детстве, и не к чему тогда будет Многочисленные споры, переводы интерпретации. Чистый, неотягощенный проблемами мира взгляд ребенка на прописные истины. «Такая интересная сказка!» — сказал я, отдавая книгу матери. Она лишь слегка свела брови, видимо, ожидая другой реакции. «Но теперь ты знаешь, что у нас есть Бог, милый!» — мягко сказала мама, потрепав меня по волосам. «И он очень-очень добрый!» и ты должен благодарить его каждый день за то, что он дал тебе жизнь. А почему ты называешь его он, мама? Ну как же, он бог, создатель, творец. Нет, ты все перепутала. Не он, а нам, мама. Ты мой бог, мамочка. Слово в слово я помню, как сейчас. Мама расстроилась, что я иначе понял замысел книги. Хотя и сейчас, положа руку на сердце, повторю те же слова. Но была и другая правда, которой я и не сказал. У меня было два Бога, но один из них умер, когда мне было восемь лет. От меня словно отсекли половину. Я и сейчас чувствую себя получеловеком. В детстве было сложнее, и только рядом с матерью я ощущал себя целым, наполненным. Или просто пытался верить в это. Мы не могли забыть. Никто из нас. Мы думали, что переезд в другую страну излечит раны. Отрывок из сочинения на тему о самом близком человеке. Студента Максимилиана Эванса. Кембридж. Технологический факультет. 1996 год.